Глава третья. О царской службе и тяжкой судьбе. Как ни удивительно, но возможность вывалить на случайного человека все свои невзгоды, обычные нечисти пришлась по вкусу. Более того, они восприняли её с ужасающим энтузиазмом. Кощей, оправдывая звание главного злодея на все наши тринадцать государств, со скупой полуулыбкой выделил мне под это дело кабинет и отрядил помощницу, ту самую нервную и впечатлительную кикиморку с говорящим именем Бижана. Мышь, решивший под шумок сбежать, попался бессмертному на глаза не в срок и тоже был приставлен ко мне как помощник, наставник и главная жертва царского гнева, если с его подопечной что-нибудь случится. Растерянная ключница так и не сумела понять, можно ли считать это повышением или стоит искать в прошлом проступки, что могли подорвать доверие Кощея. Изводила она себя самоотвержена и со вкусом, отчего я и сама начинала нервничать и думать о грустном. И сарафан у меня ворованный, и башмачки тоже. Тугарин самодовольно хвалился, что всё выкрало с купеческого обоза, не потревожив охрану. А там, на минуточку, обходчики с волкодавами, которые нечесть со 100 шагов способны учуять. Я печалилась, но одежки носила других-то нет. Только лишний нить жемчуга могла считаться моей по праву, так как являлась подарком от Милады, переданным озёрной кикиморой, забегавшей поведать мне о своих злоключениях. Она единственная была неворованная, но для меня предназначенная. Братье змеи наказ царя выполняли с присущим лишь для нечести разрушительным старанием. Неожиданно навязанную подопечную они одевали, обували, кормили и работой не нагружали, допуская до меня в день не больше полудёжины рассказчиков. И создавалось ощущение, будто змеи сознательно растягивали срок моего пребывания в Кощеевом замке. Сам Кощей, кажется, это тоже понимал. По крайней мере, с каждым днём лицо его преображалось всё больше, и на смену смертельной скуке приходило злое веселье. Странные и непонятные игры нечисти меня тревожили. Змеи знали, что происходит, и Кощей знал, что происходит, но никто из них даже не думал утрудить себя тем, чтобы преобщить к этому несомненно важному знанию меня. Набидно, если честно. И даже от прямого вопроса уходили, обещая, что я и сама всё узнаю, когда придёт время. Мне не оставалось ничего другого, кроме как мириться и ждать, хотя ждать было очень сложно. Правды о своей жизни делиться ко мне приходила не только безобидная нечисть, такая, например, как Ваденица, которая с охотой вывалила на меня всю историю её родника, по ходу дела с удовольствием, жалуясь на проблемы и изключения. История у неё вышла душещипательная, но несколько водянистая. А от журчащего порой неразборчивого голоска у меня разболелась голова. Но водяница была мелкой, слабой и не опасной для людей. И переживать после разговора с такой нечестью я могла разве только о том, что мышь не выдержит такие непрекращающиеся нервного бормотания бежаны, и они сцепятся, а разнимать их, разумеется, придётся мне. потому что змеи скорее ставки возьмутся делать, чем дрочунов разнимать. А к волкам-оборотням, что состояли на службе у Кощея и жили в казармах недалеко от замка, приближаться я всё ещё опасалась, и попросить их о помощи была не в состоянии. Целую седмицу моя жизнь была тихая и безоблачно, пока слух о безумной царевне, записывающей истории жителей 13-го государства, чтобы после их людям понести не добралась до самых мрачных, топких и опасных окраин Кощеева царства. И пошли ко мне полуденицы со своими жизнеописаниями и ненавязчивыми предложениями выйти с ними в поле поплясать немного под полуденным солнцем, шишиги с жалобами на русалок наглых и злоязыких, на кикимр, дразнящих их за жабью улыбки, и неожиданно на Варвару, с появлением которой водяной перестал внимание уделять своим подопечным, вспоминая разве лишь только о любимицах русалок. Берегини, берегини мне понравились. Многие из них приходили с гостинцами. Земляниченко принесла лукошка полная спелой сочной земляники, Березиница поднесла к рынку берёзового сока, а совсем молоденькие смешливые лиственницы-близняшки венком одарили. Бижана не одобряла подарки и совсем уж не одобряла того, что я их принимаю. Мышь негодовал, что для него ничего вкусненького, беспечная и легкомысленная нечисть заготовить не додумалась. Я не обращала особого внимания на их ворчание. Мышь был вечно чем-то недоволен и ругался, и задобрить его не мог бы даже весь сыр, хранящийся в закромах у думовых. После берегинь пошли волки-оборотни. привлечённые задорной весёлостью и весенней красотой лесных дев, и они заинтересовались таким моим делом. На разведку со своей историей самым первым волком был послан скуль, но он всё больше робел, принюхивался и послуивал. От стресса и страха леняя с поражающей старательностью Толком ничего не поведав, ушёл, оставив на память о себе клочье лёгкого мягкого подшёрстка и несколько длинных царапин на каменном полу от мощных когтей задних лап. Я ещё не знала, как изменится моя тихая служба после этого короткого визита, когда провожала взглядом сутулую, чуть прихрамывающую фигуру скуля, обряженного в посеребрённую кольчугу и нагрудник со знаком Кощеева треугольником, с вделанной в его середину руной жизни. А теперь иди к домовым, до да перца у них выпроси, велел мышь, стоило только двери за волком закрыться. Важно рассевшись на стопке чистой бумаги, он с подозрением принюхивался, чуя волчий дух и раздражаясь от этого. Ну зачем? Чтобы после этого Севалапова его други не сбежались. Про царевну Кощеем на службу принятую, уже знаешь, сколько сплетен по замку ходит. Это волчье стадо, если раньше к тебе издали принюхиваться осмелилась, то теперича уже и в гости заявиться не постесняется. — А тебе какая в том печаль? — удивилась я. Заботой о моём благополучии мышь себя раньше что-то не утруждал, и сейчас веры не было в то, что он вдруг переменился. — Вот ты, мавкина отродья! Умным советом следуй, да вопросов не задавай! — в сердцах пискнул мышь, хлопнув хвостом по столу. «И чем это тебе мавки не угодили?» — опешила я. «Ты русалок знаешь?» «Ну?» «Красивые девки с хвостом. В голове у них, конечно, тина, но просто посмотреть на русалок приятно. А мавки, их сестрицы, как говорится, в семье не без урода. Вот и эти не удались. Страшные, глупые, да ещё и злые». От неодобрения и недовольства мордочка его призабавно сморщилась, и задать вопрос с серьёзным выражением лица мне удалось с трудом. То есть я страшная, глупая и злая? Нет, ты добрая, утешил меня мышь. Но дура, дурой. А потом долго обижался и не понимал, почему я его слова всерьёз не восприняла и рассмеялась. Ну а как ему объяснишь, что меня всю жизнь люди примудрые кликали, а какой-то вредный мышь из нечистого рода за одну седмицу в глупости моей уверился. Бежана была с ним полностью согласна, хоть и опасалась говорить об этом вслух. Мнительная и трусоватая, она не любила ввязываться в сомнительные мероприятия и очень грустила от того, что ее ввязали насильно. Но молчала. Мышь оказался прав. На следующий же день, потеснив Рудянку и всех, кто пришел со своими историями, не обращая внимания на возмущение и проклятие, что лихо гасили защитные талисманы, ко мне наведалось сразу три волка-оборотня. Буян, Разор и Жар, как они представились. Одинаково серые, наглые и лохматые, волки звенели серебряной кольчугой, будто насмехаясь над людской верой в то, что нечистой силе серебро вред приносит, и ничуть не смущались ни моего присутствия, ни вечно затравленного взгляда Бежаны, ни подчёркнуто неодобрительного выражения морды мыша. Так ты, правда, царёва дочка? Спросил Жар, подбираясь сбоку к окну, обнюхивая шкаф, полный старых книг. Что это за книги, я так до сих пор и не узнала. Днями не было времени на то, чтобы ознакомиться с содержимым шкафа, а вечерами уже не было сил. После изматывающих дневных забот и ужинов в компании братьев Змеевых и несомненно утомлённого Кощея, всё, на что меня хватало, добраться до моей комнаты, растолкать соламандру в очаге, До да забраться под пуховое одеяло, прислушиваясь к тому, как задорно трещит огонёками огненная стихия. А есть причины в этом сомневаться? осторожно спросила я, стараясь отслеживать передвижения всех оборотней одновременно. Признаться, это было сложно. Жар заходил слева, буян справа, в то время как разор возвышался над столом, важно встав прямо передо мной. Мне не нравились их улыбки и взгляды. От них веяло недобрым волчьим весельем. «Давненько у нас царевны не гостили», — широко улыбнулся Разор, задорно сверкая желтыми глазами. Бижана тихо предостерегающе заскулила. «Беду чую! Беду!» «Захлопнись, Кликуша! Не ровен час и правда беду приманишь!» — рыкнул на нее Буян. «Беду-то поди, она от вас чует!» Смелости мыша хватило ровно на одну фразу, после которой, впечатлённый взглядом Разора, он проворно шмыгнул со стола под стул и схоронился в складках моего сарафана. Мышь разве царевну обидим? оскорбился Жар, уже почти подобравшийся ко мне сбоку. Всего-то познакомиться пришли, да правду о себе рассказать. О себе рассказывать принято по очереди и по одному, заметила я, как бы ни взначай, опустив руку под лечернильницу. Таковы у нас правила. Правила. Негромко фыркнул Буян, и на морде его отчётливо читались все мысли, что он имел касательно моих правил. Дожидаться, пока они подступят вплотную, я не стала. Запустила чернильницей в жара, проскочила мимо, пока он размазывал по морде чернила, всё больше втирая их в мех, поднырнула под лапой уразора, вздумавшего меня перехватить, и под двойки кимыры выскочила в коридор. В том, что зла бы они мне не причинили, я не сомневалась, но не было во мне уверенности, что игры их мне понравились бы. Волки и дикое племя, что с них взять? И от того, что они к Кощеею на службу пошли, мирными псами не стали. Убежать далеко я бы, конечно, от тройки волков не смогла, да на моё счастье мышь со мной оказался. "Куда несёшься, дурная?" вздавленно пропищал он, с трудом пробираясь по подолу выше. Тут не скоростью, а хитростью брать нужно. Мне бы до змея добраться, тогда я этих волков силой возьму, запыхавшись, огрызнулась я, даже не думая останавливаться или избавлять скорость, неустанно прислушиваясь к звукам погони. Ни воя, ни рыка, ни даже цоката когтей, ничего не было слышно, и от этого становилось только страшнее. Раз не дают себя услышать, значит, не настроены по-резвице и погонять жертву. Заворачивай, рявкнул мышь, стоило мне только поравняться с нешироким полутёмным коридорчиком. Не раздумывая, я подчинилась. Уж что ж то, а замок он всяко лучше меня знал. Эта дорога нас прямиком к спасению выведет. К Тугарину, водошевилась я. Кощеею! Я встала как вкопанная. Догоняют, пропыхтел мышь, сунувсь носом мне прямо в ухо. Чего встала, убогая, бежим! Кощеею! С издёвкой спросила я. Мышь решительно кивнул. Кощеею. К Тугарину меня веди, велела я, сделав первый пробный шаг. А если не ведёт этот путь ни к одному из змеев, значит, открой мне другой. Вот дурная, они же за тобой бегут, я им безнадобности, вызрелся мышь, убедившись, что я решение своё менять не намерена. А Тугарину безнадобности твоё оправдание. Если волки меня обидят, спрашивать он с тебя будет. Мышь тихо ругнулся и сдался. Твоя взяла, обесовка, пошли. Я могла быть собой горда. Шантажом и угрозами выманила у мыша то, что мне было нужно. До тугаряны мы добраться успели, на жаловаться нет. Змеи вместе со своим братом были мною выловлены в библиотеке над какой-то большой книгой, с задумчивыми, непривычно серьёзными лицами. каждый день над нею сидят, будто от этого в книге листы новые появятся, осуждающе проворчал мышь. А что за книга? спросила я хрипло, переводя дыхание после быстрого бега. Да про проклятия всякие. Василиска? Сню удовольствием отметил моё появление Гарыныч. Тугарин в кислости роже не отставал от брата. Ты здесь откуда? Спасаюсь Это всё, что я успела сказать, потом была озадачена радостным воплем, раздавшимся позади. «Попалась!» — быстро переросшим в трусливое «у-у-у-у-у!» Волки меня настигли на свою беду. «Как интересно!» — протянул Горыныч медленно, поднимаясь из-за стола. «И что же вы теперь делать будете, раз уж царевну поймали?» «Так ить!» — жар замялся. На морде его всё ещё чернилами украшенный было написано такое мучительное сожаление, что мне захотелось смеяться. Тут уж вопрос ещё кто из нас попался. Два других волка, застывшие в дверном проёме, обречённо прижали уши, а я была довольна. Вот они голубчики, пускай теперь змеим объяснят, зачем меня окружали и истощали, а я постою, послушаю. Ну? Поторопил тугарин. Хотели вою ее снести. Кощей-то все равно царевной не интересуется. Мы же это уже не раз проходили, а вожаку нашему жена давно нужна. Лицо Тугарина надо было видеть. Я для твоего вожака ее из гиблой реки вылавливал. Тихо, недобро спросил он. Жар замялся и был облагодетельствован змеиным гневом. Отвечай. Мог бы и для него, — проворчал волк, нахохлившись. в благодарность за то, что он твоего брата от добры не уберёг, не дал богатырю мерзкому его сгубить. И тугарин как-то присмирел, в затылке почесал да рукой махнул. Ой, идите, чтоб я вас не видел. А коль вою невеста нужна, так мог бы и сам царевну себе украсть. Так мы мигом его в одушевился жар, но был грубо оборван. Не нашу. Ну так ты ж знаешь, к людям он не пойдёт. Змеи переглянулись, Тугарин приподнял бровь, Горыныч пожал плечами, потом они кивнули друг другу и жара обнадёжили сухим. «Сам лично ему царевну принесу», — пообещал Горыныч. Оборотни заулыбались. Жар и вовсе расцвёл весь, да на своих товарищей обернулся победно. Мышь негромко фыркнула мне в ухо, опасаясь, что его услышат, но не имея сил высказать своё пренебрежение. Волки ушли довольные. Змеи вроде бы тоже не сильно печалились из-за взятых на себя обязательств. А я не могла никак отделаться от нехороших мыслей. И как часто вы людей похищаете? Бывает, выжидательно прищурился Гарыныч. Я молчала, совсем даже не удивлённая его ответом, но ну что ещё с нечести взять? И точно знала, что об этом людям рассказывать я не буду, ни к чему им такие знания. Спокойствие моё Змеев разочаровало. И что? Не будет криков и обвинений, не будешь нас бесовскими отродьями звать, полывопытству волтугарин. Если очень хотите, то могу, серьёзно предложила я. Горыныч засмеялся. Пойдём-ка лучше чаю попьём, предложил он, решительно захлопнув книгу. Чёёвничить со змеями мне совсем не хотелось. Радости это предложение во мне не вызвало. Знаете, я, пожалуй, вернусь в кабинет. Бежану пустырничком отпою. Сама приму успокоение ради, да и... Договорить мне не дали. Змеи оказались страшнее оборотней. Действовали они быстрее, слаженнее и сокрушительней. Тугарин оказался рядом раньше, чем я успела осознать его движение. Горыныч за плечи меня приобнял, не дав мышу даже пискнуть. — К тебе сейчас воина грянет, — зловеще пообещал Тугарин. «Прощение за своих подчинённых просить. Надо оно тебе». Сжавшись в руках Горыныча, я опасливо спросила. «Зачем ему прощение просить? Да и как он узнает, что случилось? Я ему точно ничего рассказывать не собираюсь». «Глупая я, что ли, добровольно к волку в пасть идти?» «А ты думаешь, куда эти трое побежали? К сотнику своему. Благую весть до него донести?» Горыныч выркнул. «Горныч выркнул». Им-то остолопам кажется, будто вой только и думает о том, как бы ему жёнку себе сыскать. «А это не так?» Змеи переглянулись, сражённые моей наивностью. «А я-то что? Я их воя в глаза не видела. Откуда мне знать, что у него на уме?» «Да если бы так, я б ему в тот час любую из царевин принёс», — горячо заверил меня Горыныч. «Потому что спас вас?» «Потому что спас», — кивнул он и зачем-то крепче меня обнял. Даже над полом чутка приподнял, от чего мышь едва чувств не лишился. А как это случилось? спросила я в панике, пытаясь нашарить пол под ногами. Носки сапожков едва касались холодного камня. Важная информация, это следует записать да людям потом поведать. Ну пойдём, улыбнулся Гарыныч. За чаем я тебе всё и расскажу. Я бы и рада была пойти, да только змей меня не отпустил и не позволил своими ножками до кухни путь проделать, так и дотащил, зажатую под мышкой, глубоко несчастную и смирившуюся. Мышь, цеплявшаяся за мои волосы и крепко сидевшая на плече, лишь раздосадованно сопел, но протестовать не решался. Домовые были нам рады, Вернее, рада они были мне. Змеев же встретили с почтительным равнодушием, как у них это выходило, я до сих пор понять так и не смогла. Но вот могли же. Если на кухню влетала Бежана, равнодушие их было ленивым. Если змей почтительным. А когда Кощей заглянул разочек, всего на минутку, чтобы выдать мастеру домовых недовольные указания прекратить в конце концов подкармливать его ворона, не хотел, видимо, чтобы птица казалась более откормленной, чем её хозяин. Так его все домовые встречали с оробепным равнодушием. В смысле, они вроде бы и готовы ему в ноги броситься, но крепятся. Виду не подают, что вообще заметили своего царя. Обед готовит. Чаю нам — велел Горыныч, не думая даже меня отпускать. — И сладкого чего-нибудь. — И сыру! — слабым умирающим голосом проблеял мышь, будто бы не меня, а его сейчас крепкая змеева рука за плечи обнимала. — Пустите, пожалуйста, я сама могу идти, — попросила я тихо, когда вместо того, чтобы свободу мне вернуть, этот желтоглазый потащил к столу в уголке кухни, расположенному аккурат рядом с окном. Хорошее это было место, уютное. Не единожды я тут душевное спокойствие своё поправляла, любуясь из большого окна диким заросшим садом и заливая горести чаем душистым, щедро сдобренным мёдом. Самым лучшим, какой мне только доводилось пивать. Нету меня к тебе веры, ответил Гарыныч. Ты и вёрткая, да прыткая, раз даже от жара сумела сбежать. Кто тебя знает? Вдруг и от меня сейчас попытаешься, глупости и наделаешь. кошу на глаза попадёшься, как мы ему после объясним, с чего ты от нас бегать вздумала. Но так нервная, потому что впечатлительная, с этой выпалила я, покатала на языке непривычные, странные слова и неуверенно их выплюнула. Нежной натурой. Была бы нежной натурой в обмороки спасения поискала, а не честную нечесть от дела отвлекала бы, беспощадно заметил он. придумала тоже от оборотни бегать. Это вы что ли, честная нечесть, огрызнулась я, задетая за живое. Если бы я поступила так, как змей считал должным поступать в царевне, то я бы сейчас не здесь сидела, а в логове волчьего вожака, неожиданным предложением озадаченная. Не факт, конечно, что он действительно взялся бы ко мне свататься, но а если бы взялся? А что? Не похоже, тугарь оскалился. Похоже, так как раз они были, друг на друга, как братья, которыми собственно и являлись, а вот на честных совсем не походили. Встретила бы я такого честного вечером в тёмной подворотне, да была бы при мне дядьки напалиться, уж не скалился бы змей тогда. С выбитыми зубами особо не поскалишься. Домовые подали чаю, свежих ватрушек и тонко нарезанного сыра на блюдце, специально для мыша. Сыр Гарыныча озадачил Он недоверчиво смотрел на то, как мышь деловито сполз с моего плеча, протопал к блюдцу и с важным видом выбрал себе ломтик из середины. "И ты будешь это всё есть?" не поверил чешуйчатый, когда мышь на полном серьёзе потащил сыр в пасть. "А что делать?" вздохнул уныло тот. "Кощей велел соответствовать, вот я и соответствую. Ты даже не представляешь, как мяса хочется". А что велел Кощей? Осторожно полюбопытствовал я. С полгода назад его ещё Филимоном звали, поведал Гарыныч. Пока он по своей крысиной глупости в дом к одной уважаемой ведовке не нагрянул, так какое-то колдовство творило, куриное яйцо загаваривало, а этот недоделка из тёмного угла по привычке выскочил и, не разбираясь в том, где оказался, бросился пугать. И ладно бы ведовка одна была, так у неё в ту пору ученице случилось, зелёная совсем, испугалась мышки на рушке, яйцо и разбила. Что ж она, дура, трусиху себе в ученицы выбрала. Вызверился мышь, отшвырнув сыр в сторону. Для того меня тёмный Бог и выправил, чтобы я девок стращал, до да страхом их упивался. Это природа моя. Была твоя природа, да сплыла. Ххотнул Тугарин и вернётся она только через 9 1/2 лет, когда наказание Кощея спадёт. "Наказание?" переспросила я. Змеи переглянулись, будто совещаясь, стоит ли меня в это дело посвящать. Да и порешили, что ничего худого из этого не выйдет. И узнала я, что обиженная мышхом вдова кота дружбу близкую с егой водила. Чуть ли не наставницей её была и смогла по знакомству до Кощея добраться. Сама-то хоть и сильная и уважаемая, да наказать крыса, тогда еще Филимона, была не в силах. Не действовала на него ведовская сила, защищен он от нее был еще при своем рождении. Зато Кащеева очень даже хорошо действовала. Чем царь справедливый, но жестокий, не применул воспользоваться. Наказал провинившегося сроком на десять лет. Превратил Филимона, уважаемого крыса, мелкую зловредную нечисть В мышку нарушку с вечной тягой к сыру и стыдными мышиными повадками и возможность по теням ходить отнял. Видать, важное то ейцо было, выдохнула я, впечатлённая бедою мыша. А как я мог иначе, бормотал он, теребя кончик своего хвоста. Крыс весь паник, растеряв и свою наглость, и занощивость: "Это же моё дело, моя жизнь девок пугать визгами и хупиваться". То есть Кощей тебя несправедливо наказал, ухватилась я за его жалобу. Гарыныч подавился чаем, который так неудачно решил прихлебнуть. Тугарин медленно отложил надкушенную ватрушку, с недоверием глядя на меня и даже мышь, перестал страдать, задравленно подняв красненькие глазки. Кощей справедлив, тоненько тренькнули из-под стола. Домовой, принесший блюдо с пирожками, протянул мне один. На вот, с малиной, ешь до да глупости не говори. Ешь, ешь, поддержал Тугарин, и не вздумай даже мыслить о таком. Кош и так тебе не очень рад, а после такого и слушать нас не станет. Вернёт домой и поминай, как звали. Вернёт? Я ничем не выдала своего волнения, не показала, как бешено забилось сердце, как нетерпение сдавило грудь, побуждая наброситься на змея с кулаками и требованием не смотреть на меня так изучающе, а на вопрос отвечать. Миня домой вернёт. Ты до реч не думай, велел Гарыныч, всё же что-то умудрившись разглядеть через моё хрупкое, но пускное спокойствие. Если Кош вдруг решит тебе в гостеприимстве отказать, я тебя себе заберу. У меня тоже замок есть в горах. К концу ты не вернёшься при любом раскладе. А как же правду о вас до людей донести тогда? Да и разве же вы рискнёте приказ царя нарушить, если он велит меня домой вернуть? Решитесь? Нет? А коли решитесь, то какой он тогда царь? Змеи переглянулись, ещё поддержки друг в друге. А я отчётливо поняла, что это всё напускное, что меня только запугивают, и если кощей решит меня домой вернуть, то никто не осмелится ему слово поперёк сказать. А для того, чтобы приказ этот прозвучал, мне всего-то и нужно неудобные вопросы задавать. Страшно, конечно, но домой вернуться уж больно хотелось, а за ради исполнения заветного желания можно было страх свой и победить. Василиска, не дури, предупредил Гарыныч с недовольством встретив моё плохо скрываемое азартное воодушевление. Не буду дурить, пообещала я. Вот так сразу на рожон лезть было бы глупо. Существовала вполне реальная опасность, что разгневанный Кощей меня не в дом родной отправит, а в темницу. Поэтому к осуществлению плана по спасению себя родимой подходить следовало с осторожностью, и я это понимала. Как понимала и то, что у змея в ко мне свой интерес, никак не связанный с обелением нечести в людских глазах. Я нужна им не там у батюшки со всеми этими бумажками, где жизнь нечестие записана, а здесь, под лекаще. Зачем-то. Василиса, что ты задумала? Тугарин над чего ты -то тоже считал, что я собираюсь глупости творить. Но у меня ж на уме совсем даже не глупости были, а вполне жизнеспособный план по возвращению домой. Неизвестно, сколько ещё меня тут продержит, прикрываясь переписью истории нечестие. Почитай царство у Кощее большое, земли много, и не людей на этой земле обитающих ни счесть. И я точно знала, что никто их не считал никогда. Кощей-то в отличие от нашего царя подушный налог не вводил. Зачем вы придумали всё это? С правдой для людей, со всеми этими историями нечестие. Для чего? Вот ни в жизни поверю, что у вас нужда есть мнение человеческое о себе менять. У Водянова, может, причина и существует, чтобы перед людьми в лучшем свете предстать, но это только у него, у других в этом надобности нет. Если нет, то откуда перед дверью твоей каждый день очередь появляется? Спросил Горыныч, смутить меня хотел не иначе, вот только ответ для него у меня был. Потому что человек я, любопытство их к моей двери ведет, а там уж все от нечисти зависит. Кто по разговорчивее, тот мне всю свою жизнь и опишет, а ежели тихий, то мы обычно просто чай пьём в тишине. Бежану такие моменты очень огорчают. С трудом удалось подобрать слово, чтобы описать все те тихие вздохи во время чаепития и монотонный, унылый и глубоко неодобрительный бубнёж после. И чай свой она никогда не выпивает. Давайте вы просто объясните, чего от меня хотите, а я сделаю. Честно попытаюсь всё исполнить. Давайте, а потом просто домой отпустите. Не сделаешь, вздохнул Гарыныч. Испугаешься и глупости натворишь, поддержал Тугарин. По тому делай, что тебе велено, и пусть всё идёт своим чередом. После твоих-то слов Тугарин, она, конечно, согласится, фыркнул Мыш. Он легко избежал сокрушительного щелбана, проворно спрыгнул со стола на скамью подле меня, а потом уже и напл «Пойду я, пожалуй, раз вы решили на сегодня заботу об этой бестолочи на себя взять. Не скучаете?» «То есть, я правильно понимаю, меня впереди ждёт что-то страшное, но вы мне говорить об этом ничего не хотите? И готовить меня к этому страшному не собираетесь? И вообще считаете, что я должна сидеть спокойно, в надежде, что всё как-нибудь само рассосётся, верно?» «Нет», — неожиданно ответил Горыныч, — Но это же, если вы с Кощеем будете оба сидеть и надеяться, так ничего и не разрешится. А по подробнее, подалась вперёд я. О том, что ко всему этому ещё и Кощей причастен, догадаться было несложно. Ничего нового для меня змей не открыл, но была надежда, что он сейчас ещё хоть что-нибудь лишнее сболтнёт мне на радость. Ты же хотела слушать про то, как вой Горыныча от Добрыни спасал, напомнил Тугарин, спугнув момент истины. И пришлось мне заместо важной информации слушать о том, как Гарыныч чуть головы не лишился, не обдумав на шею под богатырский меч подставив, а вой со всей своей волчьей самоотверженностью едва зренье не потерял, но товарища отбил. Увлекательная и волнующая история, одна из лучших, что я успела услышать за прошедшие дни. Да только вот беда, не её я хотела узнать, совсем не её. Но для порядка и уже, наверное, по привычке, решила записать. Домовые предупредительно раздобыли для меня пищи и принадлежности и пришли в восторг от слабого отголоска моей рассеянной благодарности. Змеи на это всё смотрели со странным удовлетворением, словно бы мои действия их полностью устраивали, словно бы им нравилось то, что я так легко могу к чему-то привыкнуть. Когда Горыныч завершил свой рассказ, я поставила последнюю точку и отложила исписанные листы. Чай мой уже остыл, и все ватрушки были съедены Тугарином. Вопрос в моей голове родился сам собой. Должна же я была с чего-то начинать свой нелёгкий путь домой. Вот и порешила, что можно уже приступать. — Как я понимаю, на Добрыню Никитича ты напоролся, когда для Кащея царевну воровал. — Верно. «Сам-то я принцесс заморских предпочитаю». «А у них там, представляешь, богатырей вообще нет, только рыцари какие-то. Мерзость редкостная и непонятная совершенно. Съесть их сложно, они все в железе, зато горят хорошо, а как вкусно жареным мясом пахнут». Горыныч широко улыбнулся, с нежностью вспоминая, видимо, прошлые победы, но беззлобный смешок Тугарина вернул его к теме. «То моя первая царевна была». Не знал я тогда ещё, что из себя богатыри представляют. Не мог поверить, что существуют на свете люди нам по силе равные. Был излишне обеспечен и заносчив, зато и поплатился. Если бы Кош мне навстречу и в подмогу вои не послал, а безглавленное моё тело уже давно бы лесная нечисть съела. А царевна? Может, и лучше было бы, если бы она к батюшке вернулась, так с Кощеей мы не свидевшись. Почему это? Дурная девка была. Горю Кощееву помочь не смогла. Зато мелкие проблемы плодила исправно. Не поверишь, даже домовые вздохнули, когда я её царю вернул. Да и все мы облегчение почувствовали. Да так она нам в душу запала, что ещё 5 лет Кощей запрещал любых царевинг к нему доставлять. Слишком крепка была память о той первой. А звали её как? Царевну «Алёнка и звалась», — ответил за брата Тугарин, передёрнув плечами. «Бесова сестрица!» Как ни пыталась я, как ни напрягала память, но припомнить ничего про похищение царевны Алёны не могла. А сколько лет назад это было? «Так, почитай, восьмой год идёт». Быстро подсчитав в уме, я пришла к неутешительным выводам. Похищениями царевина они тут промышлять начали ещё, когда мне девятый годок шёл — Потому-то, наверное, и про какую Алёну я ничего и не помнила. Маленькая в те года была, своими бедами занятая, и к сплетням не прислушивалась. Не интересовали они меня. То есть вы уже 8 лет занимаетесь похищениями людей? Эх, красавица-девица, хохотнул Гарыныч. Мы этим всю жизнь промышляем. Просто до царевина нам раньше дела не было. Проблем от них больше, чем выгоды. Так если уж они такие проблемные, зачем похищать ты их? едко поинтересовалась я. Не злись, Василиса, ты очень ладная царевна, чувств не лишаешься и истерик не устраиваешь, да и в покоях своих не запираешься. Я теперь уверен, что не просто так тропка тебя к гиблой реке вывела, с умыслом. Ладная, пробормотала я, роняя исписанные листы. Знали бы они, что царевна из меня хорошая вышла, потому что книжна я. Интересно, что бы было, если бы узнали? Домой вернули бы без промедления или съели за то, что обманывать их вздумала. Проверять почему-то совсем не хотелось.